Глава вторая. Взгляд на прошлое. Почтенные жители Лисфуда, что в Сусиксе, вероятно помнят, как восемь лет тому назад некий капитан Вальдзингам, служивший в индийской армии, приехал погостить к сэру Реджинальду. Быть может, в их памяти еще сохранились его свежее лицо, изящные манеры и воинственная осанка. Не забыли они, конечно, и бряться его шпор, когда он проходил по длинной, дурно вымощенной улице деревни. Свист хлыстика, который он так грациозно вертел в руках, и лоск его прекрасных черных усов. Капитан служил в кавалерии. Его добрую улыбку, с которой он обращался к детям, подбегавшим к нему, чтобы полюбоваться на бравого вояку и услышать его звонкий голос, когда он останавливался перед золотым львом, ожидая прибытия лондонского дилижанса, или когда заходил к кузнецу или ветеринару, чтобы посоветоваться насчет своей лошади. «Весьма благородный и любезный джентльмен», Великодушный и откровенный, говорили о нем жители Лильсвуда. Помнят они также и о том, как он отчаянно до безумия влюбился в мисс клерибель Мертон, сироту и наследницу одного богатого негацианта, жившую под опекой своей тетки, старой девы, сестры экс-ректора Прихода. Добрые люди помнят об этой любви. Потому что капитан Артур Вальдзингам, который вовсе не принадлежал к числу скрытных людей, тысячу раз угрожал застрелиться или утопиться, если любовь его будет отвергнута. Мартин, его слуга, превосходный малый, сказал однажды служанке из Золотого Льва, что он спрятал пистолеты своего господина и очень жалеет, что не может сделать тоже с рекой. Капитан Вальдзингам выказал себя чересчур неосторожным и нескромным в своей любви к прекрасной наследнице со светло-русыми волосами, детскими манерами и с полнейшим отсутствием энергии и характера. Капитан возражал и протестовал, когда его обвиняли в том, что он ухаживает за нею только ради ее богатства, и просил отдать ее за него без всяких денег, а на ее миллион основать богадельню. Весь Лисельвуд знал повесть этой любви, чрезвычайно интересовался ею и сочувствовал страданиям капитана. О каждом тайном свидании, происходившем на широкой равнине или на косогорах, окружавших село, было известно всем без исключения. Каждый вечер, когда он проходил мимо сада ее тетки, чтобы видеть слабый свет лампы, пробивавшийся сквозь оконные занавесы, каждое письмо, укратко доставленное горничной, Генея, которую кузнец по просьбе капитана растек пополам и половинки которой вручил влюбленным, бурные сцены между капитаном и опекуншей мисс Клэри Белль. Все это было предметом толков и пересудов в домах в Лильсвуде. Толковали об этом и молодые женщины, которые находили прекрасного капитана слишком завидным обожателем для этой глупой взбалмошной мисс. Так непочтительно отзывались они а мисс Мертон. Толковали и старые женщины, которые утверждали, что капитан добивается единственно денег. Присоединялись к этим толкам также холостяки с седыми головами, называвшие капитана сумасшедшим за его бурную и откровенную любовь. Одним словом, весь Леслюд в мельчайших подробностях обсуждал увлечение Вальдзингама, перемывая ему все косточки. Думаю, что единственной особой, остававшейся абсолютно спокойной, была молодая героиня этой синтементальной драмы. Клэрри Бер Мертон не делала никаких признаний и не искала сочувствия. Никто и никогда не слышал, чтобы она устроила сцену или упала без чувств к ногам своей неумолимой опекунши, или совершила опрометчивый шаг, отвечая на страстные послания своего обожателя. Да, она ходила на свидания на отдаленные косогоры, но все были уверены, что с ее стороны эти свидания имели самый безгрешный характер и объясняли их тем, что капитан, бродя вокруг ее дома, видел, как она выходит оттуда и следовал за нею. Словом о мисс Мертон упоминали редко. Красивая, бледная, с длинными золотистыми локонами, которые, как ореол, окружали ее грациозно наклоненную головку. Она каждое воскресенье приковывала к себе в церкви внимание всего Лисльвуда, но никто и никогда не замечал, чтобы ее лицо вспыхнуло или побледнело под жгучими взглядами Артура Фальдзингама, который с досады грыз переплет своего молитвенника. Он, небритый, с тусклым неподвижным взором, мог стоять все время, пока пели псалмы, опираясь на деревянную решетку и со свирепым видом упорно смотреть на Клэррибель. Мог в самой середине проповеди выбегать из церкви, скрипя сапогами, извиня шпорами, по каменным плитам храма. Мог сколько хотел беспокоить прихожан и привлекать внимание воспитанников, так что они нередко недовольно восклицали. Негодный Вальзингам. Но что бы он ни делал, ему не удавалось нарушить незыблемое спокойствие мисс Мертен. По окончании проповеди, когда ректор благословлял присутствующих и народ начинал покидать церковь, мисс Клэррибель выходила на кладбище и спокойно проходила мимо капитана, сидевшего на какой-нибудь могиле и смотревшего на нее в мрачном отчаянии. Если она нечаянно задевала его своим шелковым платьем, из-за чего он начинал трепетать всем телом, то как будто не замечала этого. и в ее холодных голубых глазах не отражалось ни удивления, ни волнения, ни смущения, ни досады, ни любви, ни даже сожаления. «Вы считаете меня сумасшедшим, потому что я до безумия люблю восковую куклу?» – однажды вечером воскликнул капитан в Лисфольд-парке, когда выпил больше обыкновенного, и баронет с друзьями начали смеяться над его страстью. «Я знаю не хуже вас, что это глупость, простительная только школьнику, но этот вздор способен довести меня до могилы». однако Сколь бы много общего, как утверждали ее враги, не имела мисс Мертон с теми прекрасными произведениями искусства, с голубыми глазами и золотыми волосами, которые можно видеть в игрушечных магазинах, все же она была богатой наследницей и вдобавок прелестнейшей женщиной. Вследствие этого обстоятельства или по причине сплетен, вызванных бешеной страстью капитана, но через шесть недель после появления в Лильсвуде индийского офицера она, как говорится, вошла в моду. Будь она даже страшнее, чем смертный грех, это не помешало бы ей теперь выйти замуж за первого красавца-околодка. Она могла бы выйти за самого богатого, даже если бы была бедна. Даже если бы она была идиоткой, некрасивой и горбатой. Войдя в моду, она неизбежно должна была сделаться предметом восторга, удивления и поклонения. Чудесная перемена произошла неожиданно. Вдруг и кавалеры, которые прежде едва замечали ее, начали сходить с ума от желания жениться на ней. То есть не на ней, собственно, а на ее известности. Им хотелось понежиться в лучах этой яркой планеты, попировать на чужом перу. Мисс Мертон сделалась в Лельсвуде. Такой же знаменитостью, как делается в Лондоне страшный преступник или человек, написавший роман о классовом устройстве общества. Итак, мисс Клэрри Мертон стала центром внимания Лисльвуда. И через два месяца сэр Реджинальд предложил ей руку и сердце. Единственное из удовольствия отбить ее у другого. Благодаря подстрекательствам тетки предложение это было принято. В это то время на вершине косогора, носившего название Бишерлита, и разыгралась ужасная сцена. Не дождавшись капитана к обеду, из замка за ним послали его слугу Мартина. И тот нашел своего господина распростертым на мокрой траве в состоянии совершенного оцепенения. После этого Вальдзингам хотел вызвать на дуэль сэра Реджинальда. Между соперниками вышла отчаянная ссора, которая закончилась только с отъездом капитана. Он оставил замок, пожелав баронету быть счастливым со своей бездушной невестой, и поскакал, как сумасшедший в Индиагуз, просить, чтобы его послали куда-нибудь, где враги Отечества из жалости поспешили бы его прикончить. В Лисливуде судачили о том, была ли мисс клерибель мертон огорчена, что ей пришлось отвергнуть сумасбродного обожателя. Но, как всегда, лицо девушки не выдало ее тайн. Оно было прекрасным, но абсолютно безмятежным. Она вышла замуж за сэра Реджинальда без любви, сделав это так же бесстрастно, как она брала уроки музыки, не имея слуха, и училась рисованию, не обладая эстетическим вкусом. Она выполняла все, что ей предписывали делать. Она вышла бы из-за капитана, прикажи он ей сделать это, так как не была в состоянии противиться силе, если бы не противодействие тетке. которая издавна имела над нею неограниченную власть. Она полностью зависела от тех, кто руководил ею, смотрела их глазами, думала их умом и употребляла в разговоре только их выражения. Капитан мог быть совершенно искренним в своей любви к ней, но если ее тетке было угодно выставить его обманщиком, то и мисс Клэррибель начинала сомневаться в нем. Она говорила ему своим тихим нежным голосом тысячу несправедливостей, которые были простым повторением слов ее опекунши. Ее можно было сравнить с кораблем без руля и якоря, отданным на произвол изменчивого ветра. И не успел еще капитан, отправляясь в Индию достичь Мальты, как крестьянские дети уже усыпали цветами путь, по которому должны были идти из церкви сэр Реджинальд и леди Лисли. Прошло без малого восемь лет с того прекрасного октябрьского утра, в которое Клэри Бельмертон стала женой молодого баронета. Когда сэр Реджинальд Мальвин Бернард Лислик Вновь стал главным действующим лицом в другой церемонии, в той же сельской церкви. Эта церемония проходила без всякого блеска и шума. Тело молодого человека покоилось в гробу под тяжелым бархатным покровом, обитым черным сукном и украшенным серебряными гербами и рельефными инициалами, которые несли благороднейшие сыны Лисльвуда. После этого на кладбище возле испещренных стихами статуи кавалера Мермедюка Лисля почетного камергера Ее Величества Королевы Елизаветы и Марты, его супруги, стоявших в коленопреклоненной позе друг напротив друга, появился новый надгробный памятник из дорогого мрамора. Этот памятник свидетельствовал о том, что под ним погребен прах последнего баронета Реджинальда Мальвина Бернарда, сына Оскара. Сэр Реджинальд умер от наследственной болезни, которая преждевременно свела в могилу большинство членов рода Лисль. Продолжение тёх поколений, глава этого дома умирал по достижении тридцатилетнего возраста, оставляя после себя единственного сына, наследника титулов и богатства. Если бы сэр Реджинальд умер бездетным, баронство наследовал бы один его дальний родственник, любитель музыки и живописи, живший в Неаполе. Но сэр Реджинальд последовал примеру отца и деда, оставив шестилетнего сына, бледного и нежного, очень похожего на мать, и нравственно, и физически. Сэр Реджинальд и леди Лисль не были несчастны в браке. Супруг любил спорт, лошадей, собак, стрельбу в цель, и конные прогулки. Все те развлечения, которым так охотно предаются джентльмены, имеющие много денег и не имеющие никаких дел. У него была ферма, и он начал применять на ней новые системы земледелия, что потребовало громадных расходов, и в результате не дало ничего». Однако эти попытки занимали его, и он заставлял молодую жену ходить с ним через паханые поля и сенокосы в дождь и жестокий зной, против чего она не протестовала. Он устраивал скачки, оживляя весь Лисливуд присутствием прекрасных беговых лошадей и жакеев. Однако и это удовольствие, как и все другие, вскоре приелось баронету. В одно прекрасное утро в газете появилось объявление о продаже беговых лошадей сэра Реджинальда Лисля, включая Клэри Белля. постоянно одерживавшую победы на скачках. Со временем ему надоело и все остальное. Все потеряло цену в его присыщенных глазах. Клэрри была тиха, мягка, хоть и не нежна. Она сопровождала скучающего мужа, когда ему вдумалось путешествовать, и пила воды в спа, когда он велел ей это, пробегала с ним по картинным галереям, заполненным произведениями фламандской и итальянской живописных школ, не умея отличить одно от другой, и принимая Тициана за Тенниера, Сальватора Розу за Робинса. Если бы он предложил ей зайти на Монблан, она храбро взобралась бы на самую вершину, даже если бы это могло стоить ей жизни. Подобное арабское послушание, сопровождавшееся спокойной улыбкой, нельзя было назвать прирожденной кротостью. В нем скорее выражалась полная апатия ко всему окружающему, поскольку для нее это было легче, чем чему-то противиться или сопротивляться. Она слушала баронета, когда он говорил, и летними вечерами читала ему слух описания боксерских боев, помещенные в Беллейф, не понимая ни слова читала Она садилась в его фаэтон, чтобы ехать на какие-нибудь скачки, хотя была не в состоянии отличить победившую лошадь от прочих, и едва помнила клички своих пони. Когда сэр Рейджинальд Фарал, она ухаживала за ним с величайшей заботливостью. Если он начинал сердиться, она без возражений переносила его вспышки. Если он был печален, она всегда старалась успокоить его. А когда он скончался, горевала о нем. Она покинула Лисливуд, тотчас же после похорон, уехав на воды, находившиеся где-то в Сусиксе, сопровождаемая только сыном и горничной. Огромный, великолепный замок с его прекрасными комнатами, в которые недавно зашла мрачная смерть, наводил на нее какой-то странный ужас. А вид темных аллей расшатывал ее нервы. Тетка ее умерла вскоре после ее замужества. и у нее не осталось ни родных, ни друзей, вследствие чего она страстно привязалась к единственному сыну и всецело посвятила ему себя. Вспоминала ли она о прекрасном капитане с тех пор, как стала свободной? Может быть. И в этом нет ничего странного, ведь она так терзала этого человека восемь лет тому назад. Ей не было известно, жив он или умер, и она не имела ни малейшей возможности узнать о его участи. Сэр Реджинальд никогда не произносил имени своего экс приятеля и она не смела даже думать о Вальдзингаме. По мнению ее, было нечестно помышлять о ком-то, когда муж недавно сошел в могилу, и серебряные украшения его гроба еще не успели потускнеть в сыром склепе. Она начала путешествовать с сыном, показывая ребенку громадные мрачные соборы, которые она некогда посещала со своим отцом. Они посетили Антвер, Кельн, Брюссель, Мюнхен, и после шестимесячного путешествия вернулись в Лильсвуд. И вот на другой день после своего приезда она вновь увидела Артура Вальдзингама на том самом месте, где оставила его восемь лет тому назад.